Эрманно -ну Лебенцы. Война ОМЯ. -э За пределами солнечной системы, в бесконечных глубинах космоса есть планета, весьма сходная с нашей. Там тоже есть атмосфера, есть вода, растения, люди. Называется эта похожая на Землю планета Логас. В 1 апреляский день 1982 года жители Неополиса, столицы Логаса, занимались своими обычными делами. Малыши играли в траве, профессора и студенты поочерёдно учили и учились, поэты слагали стихи, учёные в своих лабораториях трудились для блага человечества. Двое городских полицейских, как всегда, потели над кроссвордом. И птицы, восседавшие на ветках 800 тысяч деревьев, состязались в искусстве пения. Нет, мы не оговорились, в этом городе было 800 тысяч деревьев, по дереву на человека. У нас так не бывает. Тут, пожалуй, и начинается довольно существенное различие между Землей и Логосом, хотя обе планеты проделали почти одинаковую эволюцию на Логосе деревьев куда больше, чем на Земле. Они гораздо выше и пышнее. И дело здесь не в климате, а в том, что логосиане больше заботятся о своих интересах. Когда землянину холодно, он срубает деревья и превращает их в дрова. Когда ему надо посеять пшеницу или заложить город, он, не задумываясь, сводит целый лес. Ничего подобного на логосе не наблюдается. Логосяне держатся правила: лучше немного помяжнуть сегодня, чем страдать от засухи завтра. И поэтому деревья на логосе остались такими, какими они были, говорят в ведемском саду. Кстати, самый ужасный грех был не в том, что Ева сорвала запретный плод, а в том, что после они с Адамом из досады сломали яблоню. И зверей на логосе больше И характер у них приятней, они общительны и миролюбивы. Кабан и гипопотам, к примеру, поддерживают с гражданами Логаса вполне дружелюбные отношения. Ведь если говорить откровенно, мы обращаемся с животными право же хуже, чем нерон со своими сенаторами. Травим и убиваем их ради забавы, делаем из них гребешки и сумочки барабаны, кисточки веера и целебные сиропы. заставляем их работать прямо-таки как животных. И вот результат. На логосе люди и животные живут в мире и согласии, а на нашей планете немногим уцелевшим львам остаётся лишь служить в Голливуде живым фоном для экзотических кинолент о покорителях Африки. На логосе вода это вода, воздух это воздух. Небо над логосом голубого цвета. а не грязно-серо-зеленого, и реки, которые там тоже есть, просто реки, а не сточные канавы. Так вот, в тот памятный день апреля 1982 года жители Неополиса, дети, пожарные, поэты, студенты вдруг перестали заниматься своими делами и, задрав голову, молча устремили взоры ввысь, Там, в лазурном небе, плыл сверкающий шарообразный предмет. Внезапно с пронзительным свистом он устремился на беззащитный город. И чем ближе он подлетал, тем ярче становился его блеск и ужасней адское жужжанье. Ещё мгновение, и сверкающая сфера рухнет на город. Жители Неаполяса даже не пытались спастись бегством. А Каменев от страха не ожидали, что произойдёт. Таинственный шар приближался. Вдруг раздался оглушительный треск. Деревья вдрогнули до самых корней. Стальная сфера лопнула, как апельсин, и осыпала город сверкающими брызгами искр. После чего из неведомого летательного аппарата вывалилось нечто неподдающееся описанию. Ливень град нет. Мусорный ураган обрушился на столицу. Люди все как один сморщились и зажали пальцами нос. Сверху на крыши города, на улицы и сады сыпались ржавые консервные банки, селёдочные головы, обглоданные куриные ножки, гнилые овощи в рваной колготке, бутылки из-под пива, растрёпанные номера иллюстрированных журналов, перегоревшие лампочки и увядшие цветы. В городской фонтан плюхнулась крышка от стульчака, а на главной площади, раскинув крылья, приземлилась чучело филина. Когда обитатели Неополиса пришли на конец себя, глазам их предстало удручающее зрелище. Их город, прежде такой красивый и чистый, превратился в свалку. Кто умудрился собрать эту гигантскую груду отбросов и вытряхнуть её над логосом. Жители города славились своей добротой и приветливым нравом, но и они испытывали сильнейшее раздражение. Когда все обломки и объедки были собраны, улицы подметены и мусор перевезён в подземной лаборатории, видные химики, биологи и врачи приступили к его анализу. Групнейшие учёные внимательно изучали с помощью весьма совершенной аппаратуры кульки со слипшейся карамелью и банки с засохшими остатками неизвестных снадобий. Вскоре выяснилось, что весь этот хлам был собран на планете цивилизация которой во многом отличалась от цивилизации логоса. К тому же никак не удавалось расшифровать надписи на всевозможных коробках, банках и пакетах. К счастью, копаясь в груди мусора, ученые нашли старую без обложки энциклопедию и ценой невероятных усилий смогли, наконец, прочитать загадочные надписи. Первой удалось расшифровать восьмицветную надпись на глянцевой картонной коробке. «Стиральный порошок Лолита возвратит вашим сорочкам непорочную белизну». Текст, украсивший смятый тюбик со следаем почерневшей массы, изумил даже невозмутимых логосианских лингвистов. Зубная паста Солнечный луч. Единственная из всех паст даёт вам возможность провести уникальный опыт. Почистите зубы Солнечным лучом, и вы увидите, из рта у вас исходит сияние. Странно, заметил кто-то из присутствующих. Судя по надписям, они там прямо-таки помешались на частоте. Но в таком случае, откуда у них столько мусора? Лесная фиалка. Растворимый дезодорант. Гласила этикетка на пустом баллоне, напоминающем маленький огнетушитель. Одним нажатием кнопки вы на целый месяц освобождаетесь от неприятного запаха. Прикройтесь как щитом лесной фиалкой. Радуга, сыр удачи. Смело открой банку. Жёлтый, красный, синий сыр ешь на здоровье. Если же корка будет зелёной, ты выиграл ежегодный приз нашей фирмы живого слона. С ума они там что ли посходили? бормотали учёные, аккуратно перебирая пинцетами банки и флаконы из пластмассы. В самом деле, И на планете тяни творили невероятные вещи. Какая-то компания Esso превращала бензин в тигра. Для этого нужно было влить его в бензобак. Другая фирма производила бисквиты здоровья, пилюли возбуждающие и успокаивающие, напитки одурманивающие и веселящие, колбасу для желающих похудеть и ту же самую колбасу для желающих пополнить. На загадочной планете выпускали, зачем, спрашивается, кремы для сведения волос, краски для раскрашивания губ, какие-то бумажные трубочки для вдыхания дыма, искусственные ресницы и цветы из папье-маше. Но в конце концов тайна была разгадана. Спустя несколько недель ученый совет обратился к населению Неополиса с ниже следующим кратким извещением. Дамы и господа, мы можем наконец сообщить вам, кто сбросил на город контейнер с мусором. Это дело рук землян, известных в космосе своими причудами и своей нечистоплотностью. Как видим, учёный совет Лога сбросил землянам весьма серьёзное обвинение. Поэтому нам придётся спуститься на землю и выяснить, что же произошло. История эта началась за несколько лет до описанного события. Один подросток по имени Тим, живший в большом городе из железа и цемента, нашёл однажды старинную книгу о море. В ней рассказывалось о безбрежных синих просторах. И Тим загорелся желанием искупаться в этом чудесном море, увидеть рыб и дельфинов, россыпи раковин и чащи водорослей. После долгих уговоров родные согласились отвезти Тима к морю. 12 часов утомительного путешествия в потоке автомобилей, и семейство добралось наконец-то до побережья. Лавируя между кабинами, цветными зонтами и телами купальщиков, густо усеявших песчаный пляж, Тим подбежал к воде. Он посмотрел вокруг. Где же голубая вода, где рыба, дельфины? Мама, это и есть море? "Да", ответила мать. "Неправда, это сточная канава", решительно объявил Тим. Лежавшие рядом люди услышали его слова и с любопытством уставились на мальчугана. В книжке сказано, что морская вода прозрачная и голубая, продолжал Тим. И что в море плавают дельфины. Где же они? Из воды вылез жирный мужчина, весь в пятнах нефти. Знаете, ваш сынок кое в чём прав, сказал он родителям Тима. Прав на все 100%, подтвердила пожилая дама, извлекая из волос огрызок яблока. В самом деле, какая мутная здесь вода, воскликнул кто-то, разгребая пустые банки из-под завтрака туриста, плотной массой колыхавшей сине вдалеке от берега. И ещё в книге написано, что у морской воды приятный солоноватый запах. А тут пахнет гнилью, не унимался Тим. У меня пропала охота купаться, объявил мужчина, облепленный нефтью. С меня тоже довольно, решила пожилая дама. Вскоре пляж опустел, а ещё через неделю на всём морском побережье не видно было больше ни одного туриста. Наконец-то земля не заметили, что с морем происходит что-то неладное. и не только с морем, но и с реками, озёрами. А одно открытие, как известно, влечёт за собой другое. Немного спустя жители больших городов вдруг обнаружили, что улицы завалены грудами мусора и всевозможных отбросов. Власти задумались, что делать? Сбрасывать отходы в реки и моря больше невозможно. Нельзя допустить, чтобы захирел туризм. Это золотая жила, важнейшая статья доходов. Всей нашей планете грозило участь превратиться в гигантскую мусорную свалку. И тогда на помощь призвали учёных мужей, а те призвали на помощь новейшие достижения науки и техники. Был создан проект ОМЯ, что означает орбитальный мусорный ящик. Под тщательно разработанным расписанием предполагалось запустить несколько десятков гигантских полых спутников космических мусорных ящиков. Спутники должны были вращаться на солидном расстоянии от Земли, каждый по своей орбите. А так как в космосе нет атмосферы, то зловоние не будет беспокоить землян. Так началась грандиозная операция под кодовым названием "Авгиевы конюшни". С 30 стартовых площадок в небо взмыли мощные ракеты, унося с собой тонны мусора. Но случилось, что в одном из аппаратов не сработала последняя ступень, и 2 млн тонн мусора и обьетков со скоростью близкой к скорости света пронеслись мимо Марса и Юпитера, миновали орбиты внешних планет и ушли за пределы солнечной системы. Будет ли ОМЯ вращаться вокруг Земли или же исчезнет в безднах вселенной, какая разница? Главное избавиться от мусора. Жители Логаса, как уже говорилось, были люди мирные, мирные, но не глупые. Хотя кое-кто до сих пор считает, что это одно и то же. Подумав, они решили вернуть гнилой товар его законным владельцам. Учёные начинили ракету с прессованным мусором Вычислили траекторию сам президент Логасянская академии наук нажал кнопку, и ракета понеслась к далёкой земле. Если бы неприятный груз опустился на какой-нибудь город ночью, ничего бы особенного не произошло. Утром горожане, высунувшись из окон, сказали бы, что сегодня улицы грязнее обычного и занялись бы своими делами. Но в том-то и дело, что ящик с мусором опрокинулся на город Нью-Йорк как раз в час пик. Сначала чиновники Национального управления космонавтики заявили представителям прессы, что сошёл с орбиты один из ОМЯ. Гипотеза казалась тем более правдоподобной, что мусор оказался земного происхождения. Но затем, исследуя осколки ракеты, учёные натолкнулись на абсолютно неизвестный сплав. Ужасная догадка поразила умы. Народ неземной цивилизации возвратил на землю улетевшие в космос отбросы. Власти были крайне возмущены и разгневаны. Правда, кто-то среди учёных, пожав плечами, заметил, что в сущности инопланетяне были вправе вернуть им то, что им не принадлежит. Но политические деятели, жаждущие завоевать популярность и голоса избирателей на предстоящих выборах, А также генералы, засидевшиеся без дела в своих штабах, хором заявили, что не мешало бы дать предметный урок этим наглецам и провокаторам. Радарные установки определили, по какой траектории летел орбитальный мусорный ящик, а электронные счётные устройства вычислили местонахождение неизвестной планеты. Астрофизики углубились в карты звёздного неба, И вскоре с абсолютной точностью было установлено, что провокационные действия предприняли жители планеты Логос. Прошёл месяц. И на голову незадачливых обитателей Неополис обрушился тот самый прессованный хлам, который они имели неосторожность вернуть землянам. Не успели они воскликнуть: "О, господи!" как с неба на них один за другим со свистом и гудением рухнули ещё 270 ОМЯ. Правительство Логаса ввело чрезвычайное положение. Нужно было каким-то образом отразить нападение. Следовало отплатить землянам той же монетой. Но Логас увы не располагал большими запасами нечистот. На Логосе каждая семья имеет собственный мультилайзерный дезинтегратор, мгновенно уничтожающий все отходы. Правительство обратилось к жителям с призывом не пользоваться больше дезинтеграторами и производить как можно больше ссора и разнообразных отбросов. Но силы были неравные. Земляне каждую неделю запускали на Логос 300 ОМЯ. А ракетному центру в Неаполе с трудом удавалось наскрести для отправки на землю 2-3 контейнера в месяц. Не так-то легко изменить вековые привычки. Скоро логасяне поняли, что проиграют войну. Не дожидаясь, пока их планета будет окончательно погребена под горами мусора, они передали на землю просьбу временно прекратить военные действия. Логас готов подписать акт о капитуляции. Ответная радиограмма не заставила себя ждать. Земляне изъявили согласие вступить в переговоры. Но добавили они: Земля ставит в известность противную сторону о том, что она ни при каких условиях не откажется от своего суверенного права сбрасывать мусор и отходы на Логос. Историческая встреча двух делегаций состоялась на нейтральной планете Марс. Когда все уселись за стол переговоров, глава делегации Логоса извлёк из кармана пиджака чашки. При этом на стол упали пробка и две вишнёвые косточки. Водрузил их на нас и вынул из портфеля пухлую папку. "Джентльмены", начал он. "Здесь подробно изложен план постройки дезинтегратора, который позволит вам решить проблемы, связанные с уничтожением отходов и мусора". Мы готовы прислать вам наших специалистов по строительству сооружений подобного типа. Все расходы мы берём на себя. Глава делегации землян принял папку и начал рассеины развязывать тесёмки. Из папки выпали капустная кочерыжка и промасленный кулёк. Вижу, что наши ОМЯ попали в цель, удовлетворённо заметил он. "Увы", вздохнула госянец. Наши приборы точной наводки действуют безотказно. Этого вы не можете отрицать, не правда ли? Так вот, гигантский дезинтегратор постройте вы у себя на логосе, а мы будем посылать вам наши ОМЯ. Подвёл итог переговорам представитель землян. Если наши условия вам подходят, прекрасно. Нет, тоже неплохо. Мы будем, как и прежде, бомбить ОМЯ вас и ваши города. Делегатам планеты Логас ничего другого не оставалось, как принять условия землян. С того дня Логас стал идеальным мусороприёмником цивилизованной земли. Эта печальная история лишь не раз доказывает, что можно жить в чистом доме, на чистой улице, ходить в чистой одежде и иметь нечистую совесть. Конец рассказа.